Глава 4. И вновь на открытой террасе двое. И вновь вокруг белел мрамор в лучах яркого солнца. А вокруг изящные балюстрады балкона, далекие башенки чистого серебра, невесомые мостики и изящные здания, поражающие изумительно выверенной красотой. Немуранский свиток распечатали. Рябь срыва покрова прокатилась по эфиру возмущенной волной, Женщина бесстрастно смотрела вниз, где едва виднелись горы с огромными снежными шапками. Парящий город неторопливо плыл по небу, повинуясь воле создателей. Огромный, холодный, отбрасывающий гигантскую тень, что накрывала жалких смертных, вынужденных жить на обычной земле. Зная, мужчина по старой привычке скрестил на груди мускулистые руки и опёрся на высокую колонну широким плечом. Аульг Гренвер достиг желаемого. Правда, не представляю, где он умудрился раздобыть кровь из династии Южного королевского дома. Граф оказался настолько глуп, что лично отправился на поиски свитка. Губы женщины скривились в презрительном усмешке. Наверное, алхимику удалось захватить его и использовать в ритуале. Мужчина коротко качнул головой, соглашаясь с собеседницей. Сам не понимая, он оказал врагу услугу. Пауза. Женщина небрежно провела по перилам ажурной ограды тонкими пальчиками, едва касаясь зеркальной поверхности. А что с кровью Дуигарца? Достать живого тёмного — не такая простая задача. Поймать истинного десвалион далеко не то же самое, что полинить за урядного благородного из людей. Мужчина сдержанно пожал плечами. Пауль Грендер тоже далеко не заурядная личность. Полагаю, старый хитрец нашёл способ добыть все нужные реагенты. Молчание и неспешное напоминание. Печать крови разрушена. Да, старинные чары сняты. Свиток извлечён из хранилища. И никто во всём мире не знал, к чему приведёт освобождение древней реликвии. Но ритуал не завершили, возразила волшебница. Иначе последствия заметили бы сразу. Значит, ему не удалось добыть дуигарца. Когда зачем алхимик сломал печать, он не мог не понимать, что это привлечёт внимание. Вопрос повис в воздухе, ответа не находилось. Старец из башни был к нему годно, только не глупцом. Святой город уже отреагировал на потрясение основ эфира. Оба блистательных понимали, что первосвященники не могли остаться в стороне от случившегося. В первую очередь, похищение свидека затрагивало именно их. Город Тысяча Храмов взбудоражен. Лазутчики докладывают, что первые отряды паладинов уже выступили в поход. Женщина неторопливо кивнула. Авангард Святой Армии, составленный из самых сильных, самых умелых избранников божественных основ, грозная сила, с которой опасались связываться даже обладатели истинного дара. Куда они направят первый удар? Своим шпионам удалось это выяснить. Мужчина небрежно кивнул, его губы растянулись в насмешливой улыбке. Чтобы понять, куда хромовники направятся в первую очередь, не обязательно читать донесения о лазутчиков, он продолжал улыбаться. Высокий лоб красавицы в серебристых одеждах на секунду нахмурился, выдавая напряжённую работу мысли хозяйки. Сначала необходимо найти свиток, так что, думаю, Заря. Поладинам наверняка уже известно, кто стоял за похищением. Потом первосвященники захотят заняться южным королевством. Факт неисполнения клятвы они не могут проигнорировать. Южный королевский дом селён, задумчиво промолвила женщина. Шасцу насхару понадобится сильный флот. По лицу мужчины пробежала слабая улыбка. Не думаю, что дело дойдёт до полноценной войны. Жрецам достаточно лишь показать намерения. Женщина вскинулась, она сразу догадалась, на что намекал собеседник. Смена династии? Почему нет? С точки зрения южной знати, это может выглядеть более приемлемым вариантом, вместо затяжного противостояния. Вельможи из монаршего окружения преданы сюзерену лишь до определённого предела, переступив который, мало кто захочет лишиться всего, включая жизнь и семью. Зачем им так рисковать? Король не дурак. Он поймет, к чему приведет ультиматум святых отцов, и, скорее всего, постарается очистить двор от сомневающихся заранее. Волшебница сделала несколько шагов вдоль балюстрады. Темно-зеленые глаза с безразличием скользнули поведневшейся далеко внизу горной гряде. Где-то там рождались, взрослели, жили и умирали обычные люди, не способные понять своим скудным умом величие постигших высших грани искусства. Я уверен, уже сейчас идет чистка. Властитель Юга окажет отчаянное сопротивление, несмотря на порушенные клятвы. Он не захочет умирать и отправляться в забвение. Мужчина легко оттолкнулся от колонны плечом, сделал несколько уверенных шагов и остановился рядом с перилами. Его глаза смотрели на внешний мир без равнодушия, зато с ощутимой таликой презрения. Когда в дело вступят аватары, И от Южного королевства вообще ничего не останется. Эти твари выжгут там всё до скального основания. Уничтожат каждый город, каждую деревушку, превратят в бесплодную пустыню, как однажды уже поступили в Некрополисе. Упоминание о создании, что несли в собственной физической оболочке частичку божественной сущности, заставило женщину зябко передёрнуть плечами. Аватары, мерзкие существа, обладающей кошмарной разрушительной силой. Все маги относились к ним настороженно, опасаясь больше обычных жрецов и паладинов. Спасало одно, чем дальше аватары удалялись от царства Насхара, обители первосвященников, тем слабее они становились. Некросы сами виноваты в постигшей их судьбе, сказала волшебница, красивое лицо её искажало гримаса мердения. Их деяния превысили чашу терпения всех разумных Не спорю, мужчина легкомысленно пожал плечами. Даже до свали он не позволяли себе такое. Но я не об этом, а о том, что участь южного королевского дома уже предрешена. "Я бы не была столь категорична", возразила женщина. "Не забывай, немуранский цветок ещё не найден, и святой город не осмелится бросать все силы в бой, пока не узнает, куда делась реликвия". Наступило молчание. прерванная небрежно брошенной фразой. Лично я одного не понимаю. Почему Пауль Гренвер не завершил ритуал? Он снял печать крови, но не продолжил обряд. Иначе мы бы почувствовали через эфир возникшие изменения. В какие игры играет алхимик? Женщина высокомерно скривилась. В опасные. Старый дурак за две сотни лет совсем из ума выжил, раз считает, что сможет на равных противостоять всей мощи святош. Я как раз об этом и говорю. В сложившихся обстоятельствах ему наоборот следовало как можно скорее закончить ритуал, но вместо этого он почему-то медлит. Блистательные обменялись настороженными взглядами. Ты намекаешь на то, что свита тоже не у него? тихо спросила женщина. Мужчина резко кивнул, в тёмных глазах его осветилось мрачное торжество. Я уверен в этом. Иначе нельзя объяснить наступившую тишину после волны возмущения магического фона. Ему помешали. Возможно, свиток уже в других руках. «Чьих?» — спросила волшебница. «Откуда я знаю?» На доске слишком много фигур, чтобы гадать. До башни старца мог добраться любой и застать его в самый напряженный момент. Тем самым получив в себе преимущество, — закончила мысль женщина. Ещё одна тягучая пауза, полная напряжённых размышлений. "Думаешь, он мёртв?" собеседник снова пожал кривкими плечами. "В любом случае, другого объяснения нет. Или мы ощутили бы уже последствия воздействия свитка. Но тогда кому он мог достаться?" едва ли не вскричала женщина, теряя хладнокровие. "Какой глупец ещё осмелится на нечто подобное?" Мужчина усмехнулся. "Претендентов много." «Сама знаешь, что стоит на кону». Он помедлил и едва слышно добавил. «Я бы сам не прочь попытать счастье, да боюсь, там уже и без меня хватает желающих. А тут еще отряд паладинов. Вот уж точно с кем лучше не встречаться в одиночку». Неожиданно со стороны волшебницы донесся злой смех. «Если свиток уже не у алхимика, то свитоши зря плывут в Зарию». На что ее компаньон лишь беспечно отмахнулся. Это неважно. Хормовники встали на путь войны, и этого уже не изменить. Они сделают все, чтобы вернуть немуранский свиток обратно, и все, кто встанет у них на пути, будет сметен. Последние слова прозвучали с зловещим пророчеством, но женщина не стала ничего говорить, потому что и сама чувствовала, что остановить воинов, осененных божественной благодатью, будет непросто. Я предпочла бы, чтобы Светоша цепились с Десваллон. И те и другие заслуживают, чтобы им хорошенько пустили кровь. Мужчина хмыкнул и невесело обронил: "Боюсь, нам вряд ли так повезёт". Чуждая, обволакивающая сознание липкой паутины субстанция пульсировала, сияла, жадно пытаясь сметь поглотить и разорвать сосудок. Эфемерная и вместе с тем более чем реальная, в образе балахающего пожара, бушующего где-то в груди. И чувство холодной стены отчуждения, что закрывало тебя от этого буйства первородных стихий, что не становилось крепче, а истончалось, продавливаясь, с трудом сдерживая и не желая сдаваться, но тем не менее с каждым мгновением, делаясь все слабее и тоньше, вызывая своим исчезновением ощущение ужаса, что пытается захлестнуть разум волны дикой паники и ощущением полной беспомощности. Приходить в себя, когда голова раскалывается от сумасшедшей боли, а в глаза бьёт яркий свет жаркого солнца, то ещё удовольствие. Ты приподнимаешь веки и почти сразу зажмуриваешься, не можешь понять, где находишься, а в голове набатом звучат отголоски недавних кошмаров. Присутствие чуждого магического дара внутри напоминало петлю, что набросили на горло. Не в прямом смысле, а в метафизическом. Когда человеку связаны руки, водружают на виселицу и отпускают. Он ничего не может поделать, только дрыпаться на прочной верёвке, оттягивая неизбежный конец. Так и здесь. Пламя бушевало совсем близко, но отгородиться от него ещё одной стеной или потушить, я не мог. Оставалось только ждать, когда преграда окончательно рухнет, и разум окажется в тисках пылающего пожара дара истинного алхимика. Надо было сразу уходить, пробормотал я непослушными губами и тут же ощутил новую боль. Оказалось, губы потрескались, и небольшое движение вызвало кровотечение. Голова кружилась, руки и ноги едва двигались, налитые свинцом. По телу расползлась жуткая слабость. Что за чёрт? Что происходит? Где я? И почему чувствую себя так, будто меня переехал танк? И не один, а сразу с десяток. Последовала вторая попытка приоткрыть глаза. Солнце било нестерпимо, подсказывая, что на улице разгар дня. Какого чёрта? Я тяжело перевалился на бок, не в силах выдержать пытку ярким светом. Что это? Песок, вроде Но почему-то они жёлтые, а серые. И звук разбивающихся о берег волн неподалёку. Пляж или что-то вроде того. Я лежал без движений, собирая силами. Надо вставать. Ещё одно усилие и блин, почему так жарко? Спину буквально печёт. Чёртово солнце не помешало бы тень. Принять сидячее положение получилось не сразу, но получилось. Я тупо оглядел колышущуюся поверхность тёмно-синего цвета в паре десятков шагов. Море. Ага. Так, и что дальше? Точнее, что перед этим? Как и почему я тут очутился? Наморщил лоб, мучительно кривясь от жуткой мигрени. Воспоминания последних минут на борту "Незабудки" возникло вспышкой озарения. Корабль к рушению. "Шхуна" попала в шторм и затонула. Нет, не так. Мы бросили якорь и стояли на месте, когда на нас, видимо, налетел шторм. Дурацкая традиция делать остановку у кровавого рифа, дабы полакомиться местной экзотикой, сыграла с нами привесёлую шутку. Ладно, с этим разобрались. Что произошло дальше? Вроде слышался громкий треск и скрип дерева. Мачты ломались или хуже. Корпус треснул, отправив любимец сукапитана Махани на дно. Видимо, последнее. Иначе я бы всё ещё находился на борту, мирно валяясь в каюте с расшибленной в кровь башкой. Не слабо меня приложило. Рука сама потянулась потрогать затылок. Чем это, краем стола или шарахнулся о спинку кровати? Впрочем, какая теперь уже разница. Я сидел на земле, тупо глядя в набегающие на берег волны. На гребне каждой танцевал белый барашек. Красиво. Так продолжалось какое-то время, пока организму не набрался достаточно сил, чтобы сдвинуться с места. Нечего рассиживаться, надо двигаться, иначе досижу здесь до солнечного удара. Он как здорово припекает. Ужас от присутствия необузданного дара Гренвера отступил на второй план. Сегодня за веса не истончиться, время есть, пусть и немного. Прямо сейчас у меня больше шансов сдохнуть от совершенно других факторов. Нежели от посмертного подарка бывшего наставника и учителя. Процесс поднятия на ноги потребовал весьма значительных усилий, а уж ходьба его вовсе напоминала ползание черепахи. Решил двигаться вдоль береговой кромки, оставляя жаркое солнце позади, и делал это не то, чтобы осознанно в плане географических познаний, просто хотел, чтобы раскалённый шар бил в спину, чем мучил лицо, которое и так уже прилично пылало. Да. Это вам не загар на курорте. Жжёт так, что становится больно. А тут ещё пробитая голова. Руки и ноги плохо слушались, и вообще всё тело ассоциировалось с большим синяком. Трудно сказать, сколько я брёл таким образом. Может, 10 минут, а может и час, пока наконец не увидел чуть в отдалении от воды тёмную точку, выделяющуюся на фоне серого пляжа. А за ней ещё какие-то предметы в количестве нескольких штук. Подошел ближе, да ковылял, если уж совсем откровенно. Остановился и внимательно осмотрел. «Что б меня? Доски, то есть обломки досок. И много. Валяются в беспорядке на манер выброшенного на берег мусора. Видимо, мне посчастливилось наткнуться на останки уничтоженной незабудки. Да, делать нечего, побрел дальше. И, о, чудо!» Уже через несколько десятков метров услышал неясный шум из-за небольшого овсёрка слева. Справа всё так же колыхалась волнами морская поверхность. Пошёл на звук, здраво рассудив, что особого выбора, в принципе, нет. И так и так положение и хуже некуда. С каждым пройденным шагом мышцы наливались свинцом. Ещё немного и тупо грохнусь на землю, и чёрт его знает, смогу ли подняться во второй раз. Ничего себе встреча. у))\раскрипелы сохшими губами, стоило перевалить через взгорок. Привалившись одним боком на сером песке, лежал торк собственной персоной. Грешным делом я поначалу подумал, что мой охранник по давней привычке завалился спать, но приглядевшись, понял, что ни о каком отдыхе речи не идёт. Рваная одежда, многочисленные садины по всему телу и большое количество крови. Судя по внешнему виду, ему досталось гораздо больше, чем мне. «Эй!» — едва ли не шепотом позвал я, язык плохо слушался, в горле першило, жутко хотелось пить. Бывший крестьянин из феода Дюка Харальда по-змеиному обернулся. Оказалось, он стонал не просто так, а занимаясь перевязкой кровоточащего бока. Черные глаза мрачно сверкнули, но, разглядев, кто перед ним, едва заметно смягчились. Осторожно ступая и стараясь сохранить равновесие на непослушных ногах, Я спустился со взгорка. — Чем это тебя так? — спросил я, тяжело опускаясь рядом. Сил стоять уже не оставалось. Торг мотнул головой в направлении испачканной кровью деревяшки, судя по всему, выдернутой из раны и отброшенной в сторону. — Ага. Эта фиговина ему выходит пропорола бок. — Ясненько. — Ты случайно не успел прихватить ничего из наших запасов? — Не слишком надеясь на положительный ответ, — осведомился я. Зарошил по самой бровь здоровяк недоумённо нахмурился. Мне почему-то захотелось дико заржать, насколько выражение непонимания не подходило к его свирепому физиономии. Какие-нибудь зелья, пояснил я. Торка отрицательно покачал головой. Ну да, плохо. С другой стороны, глупо надеяться, что получится по-другому. В трюме шла болтанка не хуже, чем в каютах. Как в такой ситуации успеть что-то забрать? Тут бы самому уцелеть. Кого-нибудь ещё видел? И снова покачивание ямок на ты башке. Блин, его красноречие просто убивает. Дай посмотрю. Сконился над раной. Осторожно убрал ткань, поморщился. Выглядит не очень. Деревяшка проткнула плоть, не хуже хорошо заточенногокала. Зашивать надо, простой перевязкой не обойдёшься. Чёрт, где бы ещё найти медицинские принадлежности? Да что-то медицинские. Обычный набор кача из катушки ниток и пары иголок вполне подойдёт, за неимением лучшего. Проблема в том, что и этой малости поблизости нет. Дерьмо. Что же делать? Ладно, пока перетяни как можно туже, а я пойду осмотрюсь. Может, найду что-нибудь среди обломков. Торк молча кивнул и принялся зубами рвать свою и так потрёпанную рубаху на лоскуты. Вот так вот. Никаких тебе. Не оставляй меня здесь одного, не бросай меня и другого подобного нытья, что непременно услышишь от рефлексирующих личностей. Спасать надо мужика. Больше ничего не говоря, я отправился дальше вдоль берега, ища среди других выживших. Ведь не может быть, чтобы спасли только мы вдвоём. Так и оказалось. Метров через 50 откуда-то слева прилетел крик. Эгггей Я устало повернулся в ту сторону. На вершине пологого холмика стояла фигура и активно махала руками. Слабо махнул в ответ с удовольствия, мастонавливаясь. Чувствовал себя просто ужасно. Голова раскалывалась, ноги подгибались, так и норовя подломиться. Руки безвольно болтались вдоль туловища. Что-то мне совсем нехорошо. Твоего магичества. Человек оказался одним из матросов незабудки. Сбежал внес легко. совсем не походя на потерпевшего корабль крушения. Я почему-то подумал, что он не один, и что капитан Махани каким-то чудом не только выжил, но и уже успел организовать своих людей. Как выяснилось буквально через пару минут, догадка была совершенно верной. Мы разбили лагерь вон там. Матрос махнул рукой куда-то за спину. Много выжило. Я тяжело оперся на подставленное плечо. Матрос, парень лет двадцати, помрачнел. Нет, коротко ответил он, почему-то не вдаваясь в подробности. И если уж совсем честно, меня в данный момент это тоже не слишком заботило. Куда больше интересовало другое. У тебя нитка с иголкой есть? спросил я, притормаживая. Матрос уже едва ли не подхватывал меня под руку, утягивая за собой. Он удивился, потом быстро догадался, зачем мне ткацкие принадлежности. В самом деле, не поуговится же пришивать. «Вы ранены?» «Нет, но моему человеку нужна помощь». Настала моя очередь махать рукой, только уже в обратном направлении. У него пробит бок и большое кровотечение. Матрос понятливо закивал, о чем-то подумал и предложил. «Давайте дойдем до лагеря, а уж там посмотрим». «Я едва не зарычал от злости. Чего там смотреть? Человек умирает, что неясного?» «Беги в лагерь и скажи, что нашел меня». Пусть кто-нибудь придет сюда. Сказал я, понимая, что пока мы с ним доковыляем до стоянки выживших, пройдет очень много времени. Из меня сейчас тот еще пешеход. Матрос замялся, неуверенно оглянулся назад. Это еще больше разозлило. Чего он тупит? Живо пшел. Или в жабу превращу. Рявкнул я злобно. Очень уж меня взбесила нерешительность моряка. Помогло. Умчался, как ветер. Кретин заторможенный. Инкабы ему дать для ускорения. Да боюсь, сам бы свалился. Я медленно побрёл обратно, прикрывая глаза прижатой к албу ладонью. Солнце как изжара, никуда и не думали уходить. Боже, куда нас чёрт возьми занесло? Не припомню в Заре и подобного климата. Тропики какие-то, право слово. Ну и печёт. Под градом катился по лицу, вызывая ещё большую слабость. Не знаю, что помогло мне удержаться на ногах. Скорее всего, жажда жизни, доставшаяся от Эри. Вот уж кто точно ни при каких обстоятельствах не будет опускать руки, даже в самых отчаянных ситуациях. Зубами вцепится и не сдохнет. Или, что ещё лучше, и регизёт кому-нибудь глотку в стремлении выжить. Вот он, инстинкт выживания во всей красе. За размышлениями я не заметил, как вернулся обратно. Торк полулежал в том же положении, рана плотно обхватывала несколько полосок ткани. Отрубахи почти ничего не осталось. Сейчас придёт подмога, сообщил я, устало усаживаясь на вершину барханчика с тем расчётом, чтобы меня могли заметить издалека. Торк невозмутимо кивнул, будто и не ожидал услышать что-то другое. Его оптимизм в отношении меня чем-то порадовал. Неужели и впрямь был так уверен, что непременно вернусь? Кроме нас ещё выжили люди, зачем-то сказал я. Последовал ещё один неторопливый кивок. Ну и самообладание у мужика, само воплощение ледяного спокойствия, такой выдержки, можно лишь позавидовать. Скоро придут, повторил я и застыл, уловив боковым зрением неясное шевеление справа. очень медленно развернулся и едва не отвесила от удивления челюсть. В паре метров от Торка, на вершине пологого холмика, застыл скорпион размером со взрослую кошку.